Глава одиннадцатая. Королева и карик. Хотел найти предателей, выдохнул Бор, решив открыть часть правды. Тех, кто мог продаться чужакам, чтобы самому продаться им подороже. Тут же добавила градуса в разговор Кейси. Умеет моя дочка найти слова и время, чтобы устроить разборки. б о не продается, ответил я сам за Бога обмана. Он может выбирать себе Господ на время. но только исходя из личной выгоды. А Какая польза от того, чтобы отказаться от текущего статуса лидера мира? Да, Бог кивнул, странно глядя сквозь меня. Я не искал службы, но хотел узнать через агента влияния, кого мы уже заинтересовали. Увы, безрезультатно. Резко оборвав себя на п о л у с л о в и е Бог о б м а н а сухмылкой обвел нас взглядом. Малыш, что вы теперь мне скажете? о б в и н и т е в очередной лжи? Как будто это что-то изменит. Не расскажешь? Я не спрашивал, нашел он что-нибудь или нет. Я задавал вопрос сразу о главном. Бо поморщился и покачал головой. Что ж, пойдем длинным путем. Я вывел перед всеми списки богов, участвовавших в недавних операциях. Учитывая, что благодаря синему знаку г а ц я уже смог увидеть часть ответа, подогнать под него факты было совсем несложно. Что ты задумал? Бо постарался сделать вид, будто мои поступки его совсем не интересуют. Хочу посмотреть, как ты искал, ответил я, просматривая списки отрядов. Лично я п о д о з р е в а я шпиона, застал бы его врасплох, а потом под давлением расколол как гнилый орех. Догадки. Отряд из четырех последователей смерти и некий в л а д и н Хорус. Я выделил одну из дозорных групп с именем, которое отражалось в мыслях б о г Карик, а наш Бог обмана случайно не о д а л ж и в а л у тебя несколько алтарей жизни? Карик покачал головой. На лицо Бо вернулась торжествующая улыбка. Но я еще не закончил. Тогда, может, ты как демиург проверишь крупные передачи алтарей за последние три дня? Я задал новый вопрос. Было. Карик на мгновение погрузился в глубины стихии жизни. Клан Крюс передавал на сутки почти сто алтарей неизвестному лицу по договору и уже получил их обратно. Карик вслед за мной повернулся к Бо. Этим неизвестным мог быть кто угодно. Тот продолжал отрицать очевидное, видимо, из принципа. Мы можем позвать Крююса. Я пожал плечами. Тот вряд ли тебя видел. н о в алтарях, которые он не откажется показать, будет твой след. И с л е д м и р в г д е т ы был, то уверен, что нам стоит тратить на это время. Хорошо. У нас была сделка. Я получил алтари, потом вырубил тех смертников и по душам пообщался с хорусом. Бо продолжил разговор таким тоном, словно и не собирался ничего скрывать. Кейси поморщилась. Она еще не успела привыкнуть к подобной циничности. Я сам когда-то таким был, а сейчас не имею ничего против. Если в итоге мы сможем договориться, сохранить мир и стать сильнее, то пусть внешняя обертка нашего союза будет и не очень красивой. Просто я всегда буду держать в уме скользкие порывы Бо, а тот м о е у м е н и е их замечать. Так что, когда дойдет до новых хитрых планов бога обмана, я буду точно знать. Дело серьезно, и ставки высоки. Иначе бы толстяк не сорвался. Что ты узнал? Карик буравил б о е л ы м взглядом. Ему передавали каменную пыль, а он в ответ делился информацией. Немного, но чужакам для начала и это хлеб. Какая пыль, какой знак? Карик напрягся. Он сильно, а я вот не очень. Меня больше волновало, почему д е м и у р к решил направить разговор именно в эту сторону. Так увлекся защитой и чужаками, что не видит других проблем? Или он тоже замешан в приключениях Бо? В м ы с л я х у него пока чисто, но я не настолько наивен, чтобы полагаться только на одну л и ш ь н о в у ю еще не проверенную способность. Знак б а с ё превращение. Бо поморщился. Не любил он доставшуюся ему силу? Или тут дело еще в чем-то? Если б а с ё то тогда это циклопы. Охотники, с которыми сталкивался Кот, Карик задумался. Неприятно, конечно, что они так агрессивно начали общение с нами, но договориться мы сможем. Не будем спешить. Я покачал головой. Договариваться, делать выводы. Так уж получилось, что я тоже слышал о Влади н е х о р у с е Тут я осторожно коснулся мысли Баруки и попросил разрешения показать еще раз его историю. Тот напрягся, но кивнул. Вы помните Бархуса? Убийцу семьи нашего нового друга. Так вот, он перед смертью рассказал, что именно Владин его нанял, чтобы убить смертного. Выпалил Кейси, чтобы собрать в его доме несколько подозрительных камней. Я сделал паузу, чтобы все осознали услышанное. Да, теперь я уверен, что Владин и другие эмиссары чужаков, о которых мы пока не знаем, искали и собирали для своих новых хозяев именно камни изменения. Ну конечно, кивнула Майя. Они у нас тоже есть. Если п л а м е н н а ш л а один, и ты не просто так за ними гонялся, это в других мирах все, что было можно выгребли подчистую, а у нас еще полно мест, где покопаться. Надо срочно брать под контроль всю эту незаконную охоту за силой. Возьмем, согласился я, передавая пару приказов своим следователям. Возьмем, подтвердил Карик, тоже мысленно связавшись с парой верных аристократов. Но сначала опять же вернемся к в л а д и н у Бо. Ты ведь в процессе не мог не узнать эту интересную деталь. Расскажешь сразу, что получилось в итоге. Ты нашел камни или же вышел на заказчика? Может быть, вышел и убил, чтобы не делиться прибылью и возможностью? Я пристально посмотрел на б о Сейчас, когда я узнал о его операции, о Владине, воспоминание о чужой стихии в темнице королевы змей прямо таки кричало, что там был именно Бог обмана. Но я не собирался спешить. Ты был прав насчет Владина. Бо р у г а л с я про себя. Это добавляло веры его словам. к о м н е у него не было, только песок босё. Но и за з него он грозил мне смертью и обещал сдать всем, и новым хозяевам, и вам. Пришлось его убить. Понимаю. Я сверлил б о взглядом, пытаясь понять для себя, точно ли я знаю этого человека, то, что он представляет собой сейчас. Не выходит ли так, что я просто пытаюсь натянуть на него образ из воспоминаний? словно детский костюм, который уже давно мал, из которого теперь торчат волосатые ноги и упитанное брюшко. Тем не менее координаты своей королевы он мне сдал. б о д о л г о думал продолжать или снова поиграть в молчанку, но кажется, я все-таки его достал, раз за разом раскапывая его умолчание. И богу обмана это надоело. Осталось узнать историю до конца. Ты убил ее? Я сам был готов задать этот вопрос. На меня определила Майя. Повезло, потому что Бос сразу же покачал головой. И если бы я так ошибся, то дожать бога обмана разом стало бы гораздо сложнее. Пока же просто чуть сменим тему. Я слышал про короля узмей, охотников за главного мужчина, потомок первого их рода. С кем же столкнулся ты? На вид обычные люди. б о поделился образом величественной женщины, встретившей его в глубине огромной скалы. У них цивилизация строится вокруг камня изменения мось. Собственно, он как раз и отвечает за горы и их проявления. Они называют себя м о с с и живут мирно, по крайней мере стараются, ведут дела с соседями, в том числе и охотниками. К ним полезли потому, что их королева ощутила где-то в наших землях еще один камень с их знаком. Вот и вся история. Что ты попросил у них за помощь? Я не дал бы закончить рассказ. Как будто хоть кто-то из собравшихся поверил, что он ушел бы из чужого мира без добычи. На целый камень бесплатно я не рассчитывал. Бог обмана, кажется, окончательно смирился, что придется делиться всей информацией и расслабился. Так что решил просить пыль всех известных им знаков. Я подумал, что это могло бы оказаться хорошим подспорьем для развития. И после открытия кота становится очевидно, я был прав. Вот только этот так называемая королева согласилась делиться исключительно пылью басё, которая тебе с твоим знаком просто не нужна, ухмыльнулась Кейси. И как они могли быть так жестоки? Если подходить формально, то они предлагали выбор: щепотка энергии камня или ведро превращения. Но если читать между строк, то вариантов не было. Пришлось брать ведро, а то к о м н е появилось слишком много вопросов. Я только кивнул в ответ. Кажется, я понимаю, как так вышло. м и р о х о т н и к о в из-за постоянной войны со змеями оказался внизу пищевой цепочки. Они вроде бы торговали со своими соседями, но т е с каждым годом все поднимали и поднимали цены. А циклопам просто нечего было им возразить. Так и сложилась ситуация, когда вроде бы равные знаки, а на мой личный взгляд превращение так и пополезнее будет оцениваются совершенно по-разному. Бог как раз показал воспоминания с расценками. Камень, огонь и ветер шли почти по одной цене. Пыль б а с е чуть ли не в сотню раз дешевле. Знак г а ц принадлежащий змеям, по идее должен был оказаться в той же ловушке, но нет, в их мире просто не осталось тех, кто мог бы торговаться и делиться силой, так что цена на пыль поглощения даже выросла, раза в два по сравнению с остальными. Бо спрашивал есть ли рядом миры других знаков, но королева оказалась не настроена продолжать эту тему. Только бросил, что остальные соседи не слишком дружелюбны, поэтому они стараются не нарушать возникшие когда-то еще давно перемирия. У меня оставался еще один вопрос, который можно было задать, а б о тем временем заканчивал. В общем про свой статус я рассказывать не стал. Тогда можно было бы попросить цену выше, но и опасность не договориться тоже возросла. А так ты получил способ найти знак мось. Я все-таки решил не молчать. С учетом количества тайн, что ему пришлось раскрыть, Бот точно заслужил немного восхищения во взглядах. Они дали тебе технику поиска, рассчитывая, что ты не посмеешь оставить себе такую вещь, а ты, конечно, и не подумаешь ее возвращать. Ясное дело. Борас хохотался, но мгновенно замолчал, и его глаза недобро блеснули. Но это именно моя добыча. Я в этот момент думал о камне г а т с который убийца забрал с тела королевы змей. Слишком много событий, чьих а к т о р о в и г л а в н о е заказчиков мы пока не знаем. Как все было просто еще недавно, отбить атаки циклопов и выжить. На самом же деле все оказалось гораздо сложнее. Чтобы уцелеть, нам придется не просто играть мускулами, а думать. Я правильно понимаю, что в свете случайно в сплывших новостей от Бога обмана Кейси на этой фразе добавила в голос иронии. Спокойное и постепенное развитие нам не подходит. Мы начнем набор и обучение богов. задумчиво ответила Майя. Но ты права, этого недостаточно. Нам нужно решение, которое сможет вытащить на свет всех наших врагов здесь и сейчас. Я озвучил главную проблему: как заставить показаться тех, кто не хочет показываться, тех, чью силу мы даже не представляем. Разве что самим изобразить тех, кем мы не являемся. Я коротко озвучил свой план. Получил в ответ дружное мужское сойдет, два тревожных взгляда от Май и Скейси. И море удивления от п л а м е н с г а с и н о й Вот кто точно был в шоке от собрания лидеров Свободного мира. Мы закончили обсуждение деталей только через три часа, и я сразу же двинулся воплощать свой план жизни. п л а м е н н ы Барука о с т а л и с ь с Бо, помогать ему в поисках знаков камня, еще немного п р и г л я д ы в а т ь с о с стороны. Бог обмана знал эту парочку хуже остальных, а значит и ввести их в заблуждение ему будет гораздо сложнее. Это не считая с л е д о в а т е л е й Тома Пау, которых я подключил к проверке всего, что мы сегодня обсудили, и что я увидел в мыслях Бо и Карика. Да, что-то уж больно подозрительно резко Демиурк реагировал на некоторые вопросы, и будет совсем не лишним его проверить. Кот, отказавшаяся от всех самостоятельных заданий Гасина, тенью следовала за мной до этого молча, но вот в итоге не выдержала. Значит, сейчас идем освобождать моих сестер? Да, мы же так и решили. Я поддержал е ё заход с очевидными вопросами. Я предлагал тебе разделиться, но ты устроила скандал и отказалась оставлять меня одного. Я уже оставила прошлую королеву. Хватит. Гаси натряхнула лысиной. Значит, я твоя королева? Я не удержался от шутки, но девушка только предельно серьезно кивнула в ответ. Вот уж точно разные виды. А дальше? Она вернулась к обсуждению моего плана. Ты сказал, что мы нападем на соседние миры. Этого о т н а с т о ч н о не ждут. Я улыбнулся. Карик соберет ударные отряды из духов и богов. Покажем себя, прокачаем к а м е н н о й пылью помощников прямо на полях сражений. А заодно тем, кто думает, что мы будем сидеть тише воды, н и ж е травы, придется утереться. Сам не знаю, почему последнее предположение так меня задело. Наверное, из-за рассказа Бо. С учетом дополнительных деталей, моей новой рабочей теорией была политика. Меры с сильными с камнями разбирались с конкурентами, превращали часть соседей в д и к а р е й чтобы за дарма получать пыль их знаков, а сами использовали этот ресурс, чтобы быстрее развиваться и еще больше закреплять появившийся разрыв. И ведь нашей части мироздания была уготована та же участь. У меня нет прямых улик, но зато косвенных доказательств выше крыши. Например, стабильный поток диких циклопов. Почему они не лезли к остальным? Почему именно к нам? Или взять желание держаться в тени и черными методами за б е с ц е н н ы х захватить наши камни изменения? Почему никто даже не подумал договориться? Появляются два вывода: или кто-то решил, что настолько выше всех остальных, или в новых мирах укоренилось право сильного, и чужие королевы даже не думают соблюдать хотя бы видимое приличие. Впрочем, одни домыслы никогда не убедили бы меня в недобрых замыслах наших соседей. Если бы не истории миров охотников измей, когда их стравили, уничтожили сильнейших, загнали в очень удобные лично для себя рамки, было бы очень наивно думать, что это случайность и что с ними бы поступили по-другому. Впрочем, это только первый уровень плана: показать себя, усилить обычных богов, заставить чужаков считаться. То есть мы заставим чужие миры открыть свои замыслы. Гасина продолжала с м е н т ь за мной. Чужие миры, а еще парочку сильных и умных одиночек. Я думал, бо вроде бы пока отказался от резких движений. Карик, возможно, какие-то козни а т о н а Лично вряд ли. Мои люди следят за ним издалека, и пока ему не удалось продвинуться в изучении камней изменений. А вот пристроиться к кому-то другому вполне. Тем более по отчетам старик с кем-то недавно встречался. Близко подобраться не удалось. Но образцы почвы со следами чужих аур уже в лабораториях. Пару суток и я точно буду знать, кто это был. Кто в списке дальше? с т а р у х а с сестрой. У них вроде бы не должно быть мотивации и возможностей для такой игры. Но на всякий случай вычеркивать их не буду. Дальше таинственный незнакомец, вмешавшийся в мое желание и отправивший нам подарок в виде мали и семи первых камней. Очень может быть, особенно учитывая, что эта личность мне очень не нравится. Остаются интриги Хо, которые уж больно сильно з а л я п а л и с ь в связях с другими мирами. Настоящие чужаки, которых я никогда раньше не видел и хватит гадать. В любом случае, с кем бы нам не пришлось столкнуться, вряд ли кто-то будет ожидать такого резкого изменения правил с нашей стороны. И дальше будем следить за реакцией. Нас поддержит, значит, наш главный враг на стороне изменения. У него нет власти, но он ее страстно жаждет, мечтая загрести жар нашими руками. Если же нас активно попробуют придавить, то главный противник подтвердит, что находится на стороне лидеров текущего миропорядка. Логично, если он выступит как его защитник. В том или ином случае мы получим силу и информацию. Главное не сдохнуть. Подожди, я почти открыл проход в мир охотников, когда рядом полыхнул портал и из него выскочил Карик. Я сделал все, что нужно. Дальше армия соберется без нас, а вот я сам составлю тебе компанию. Думаешь, не справлюсь? Я иронично поднял бровь. Не сомневаюсь в тебе, но уверен, пора и мне взглянуть, что там за гранью, увидеть те самые новые миры, которые должны нас толи спасти, толи уничтожить. Карик устало махнул рукой и замер рядом. Что ж, начало похода мне уже нравится. Я призвал энергию знака г а ц с и принялся прокладывать нам проход. Вертикальный разрез потом горизонтальный. Дальше можно было бы расширить получившуюся дыру, но зачем? Я просто резко толкнул нас вперед и, получив по лицу болтающимися краями реальности, мы полетели вперед. Циклоп! крикнул Карик, увидев, как на наше появление среагировал один из местных. Идеально. Не даром я сделал все так грязно. Знак г а ц Четвертый синий уровень. Я окунулся в энергию камня поглощения. Глаза вспыхнули по ту сторонним синим цветом. Тело накрыло аура. И я медленно опустился на серую одноглазую голову. Как забавно! На новой ступени своего камня я видел, как н е с о в е р ш е н н о это дикое создание энергии в ы р в а л а с ь наружу, п р о с о ч и л а с ь через чужие щиты, а потом только и осталось, что довести дело до конца. Я мог бы убить циклопа одним движением пальца, но теперь мне хотелось большего.